И вот закон партизана. Вышел на задание. Твоя жизнь, твой ум и твое сердце, и твоя мысль, и твое оружие – все для достижения цели. Действуй и умом, действуй и расчетом. Можешь даже применить осторожность, а дело сделай. От этого я и перейду к своему случаю. То же, как и другие из первых дней моего личного опыта. У вас первые дни – Проходят среди старших товарищей. Мы же старших товарищей не имели. Командиры тоже не имели партизанского опыта. Вот в сентябре 41 первого года Попудренко говорит, что есть мельница, на которой работают немцы. Надо взорвать ее, не дать врагу молоть зерно. Дает мне задание. Ты продумай, подбери себе группу. Поехали втроем. Петька Романов – Ваня Полищук и я. Петька Романов получает роль агронома. Ваня Полищук крестьянином сделался. Кепку надел, а я в роли народного учителя. Так я всегда ходил и в разведку. На повозку положили мешок ржи, мешок ячменя. Берем шнур, тол, автомат. Все это прячем на повозке. Выезжаем из лесу. Только выехали на опушку, лошадь выпряглась. Я в жизни ни разу лошадь не запрягал, и мои товарищи тоже. Ваня Полищук хочет бежать в лагерь. Хорошо тут на нашей заставе оказался товарищ из колхозников. Он запряг. Мы потренировались, несколько раз запрягли и распрягли. Потом поехали. Приехали в Александровку. Вечер. Надо где-то переночевать. Попросились к одной крестьянке, дочь у нее. Переночевали. Утром стали запрягать, не получается. Дочь посмеялась над нами. Запрягла нам лошадь. Тут старая хозяйка спрашивает. «Куда это вы едете?» «На мельницу едем». «Эх вы! Как же вы не умеете ничего? Как же вы три человека, а два мешка везете?» «Это мой мешок. Я учитель. А это Петьки мешок. А это наш возщик». «Зачем?» спрашивается с усмешкой втроём ехать два мешка молоть. Она учила нас предусмотрительности. Мы поняли, что нас легко разоблачить. Хозяйка хорошая, муж на фронте. Просим ее, дайте нам еще мешок. Мы разделим зерно на три доли. Дальше поехали с тремя мешками. В пять часов вечера приезжаем в райцентр Мену. А я уже бывал тут, как разведчик. Вдруг кто-нибудь заметит, думаю». Поставили свою лошадь, а сами пошли на мельницу. Один немецкий солдат у входа, другой у машинного отделения. Но пропуска не надо, разрешают ходить. Нам интересно машинное отделение взорвать. Мельница двухэтажная, вальцовая. перерабатывает зерно для немецкой комендатуры. Но и крестьяне мелют за 4 килограмма спуда и одно яйцо. Мы вошли на мельницу, понюхали муку... Немного подкрасились. Особенно Ваня. Весь мукой вымазался. Я прошел в машинное отделение. Там работали два немца. Увидев меня, они что-то сказали. Я вынул из кармана кусок хлеба, стал жевать. Вроде не обращаю на них внимания. В машинное отделение можно пройти, но обратно, если взорвать, уже не уйдешь. Один выход. Наложить толу в карманы, И самому взорваться. Пошел к своим ребятам. Говорю им. Если мельницу взрывать, значит только погибнуть. Они молчат, думают. Нас уже подозревают. С мельничного двора один прямо на нас пальцем показал. Решаю. Будем уходить, товарищи. Примерно шестьсот метров отъехали. У дороги кустарник. Слышим погоню. Свернули в кустарник. Слышим Ближе погоня. Мы автоматы в руки, гранаты по карманам, лошадь бросили к чертовой матери и бежать. Им лошадь не интересна. Они стали в нас стрелять, а лошадь Машка идет себе спокойно, хоть бы что. Тут начало темнеть, пошел дождь. Мы уж верно с километр пробежали, стрельба прекратилась. Как же Машка? Выскочили на дорогу, залегли в кувет. Что за чудо? Идет. Машка. Ей по кустам неловко телегу тащить. Выбралась на проселок. Посмотрели, никого нет. На Машку и поехали. От погони удрали, но задание так и не выполнили. Знаете, как это мучительно. Ругаешь себя последними словами, но от этого не легче. Стали думать, что делать. В селе Забаровке спрашиваем, далеко до железной дороги. Оказывается, три километра. Идея. Пойдем на дорогу. Все ж таки вернемся с результатами.